Событие шестьдесят первое. Царь и великий государь Михаил Федорович Романов был в ужасном расположении духа. Проклятые ляхи все не возвращали отца. Мало того, что они отобрали у Руси Смоленск с прочими порубежными крепостцами, они сейчас требуют и требуют денег и соболей за обмен заложниками. «Ничего, заплатим», — скрипнул зубами Михаил Федорович. «Четырнадцать лет перемирия пройдут». И мы подготовимся к новой войне. Не только Смоленск с Черниговом вернём, а и Киев с Полоцком прихватим. Он только что позавтракал с матерью, старицей Марфой, и ждал приёма бояр, когда дьяк Борисов зашёл и доложил, что просит принять его государев дьяк Фетька Пронин, приехавший из Нижнего Новгорода за новым назначением и принёсший подарки от Петра Пожарского. Ситуация нарушала все обычаи, но Михаил давно знал Борисова и по его виду понял, что дяка Пронина нужно принять. "Ну что ж, позови, послушаем новости про Петрушу", разрешил государь. Фёдор Фёдорович Пронин вчера только приехал в Москву. В дороге пришлось прилично задержаться, так как оттепель в этом году началась рано, и после Владимира пришлось тащиться по тающему снегу и грязи. С утра он заявился в Кремль с двумя окорзинами и попытался встретиться с дьяком Борисовым Фёдором Ильичом. Получилось. Всё остальное было просто. Он показал дьяку икону, посылаемую младшим пожарским царю, и через 5 минут был допущен до беседы с государем. Богоматерь Одигитрия легко открыла царские двери. Расскажи, дьяк, как справлял службу государеву в Нижнем Новгороде? Михаил откинулся на спинку трона, ожидая выслушать занудное повествование, но с первых же слов был удивлён Даниэльзе. "Милость твоей, государь, справлял я недостойный службу государю в одях в Нижнем Новгороде. 2 лета в прошлом году был пожар сильный, и почти все посады в Нижнем погорели. Особенно Нижнему посаду не свезло, весь выгорел. Пришлось послабление людишкам в податях дать". чтобы отстроиться смогли. Но и сейчас ещё много дворов стоят по посадам с пепелищами одними. Думал, и совсем не соберём обещанной пятины скопцов, а только появился осенью Пётр Дмитриевич Пожарский, и пошло дело помаленьку. А к концу срока моего на пост государева дяка, с Божьей помощью и стараниями Петра Дмитриевича, не только все долги по пятине и прочим по датям собрали но и сверх того изрядно. — И при чем здесь Петруша? — остановил дьяко заинтересовавшийся царь. — Так с его помощью людишки понаделали диковин разных, за которыми сейчас со всей Руси в Нижней гости торговые валом валят. — Диковины, говоришь? — Михаил Федорович задумался. — Вчера ко мне приходил с челобитной купец английский Эндрю Блэкморр. просился дать ему разрешение на поездку по торговым делам в Нижний Новгород и Балахнинский уезд. Не за диковинными ли он собрался? А юлил-то как? — Великий государь, позволишь ли ты мне рабу твоему недостойному? Совет дать? Склонился в поклоне до полудьяк. — Говори, — разрешил все сильнее с недаемой любопытством царь. «Откажи в просьбице, англичашки!» Меня про подобное княжич Петр Дмитриевич предупреждал. Нельзя, чтобы англичане его секреты вызнали и сами те диковины делать стали. Так уже нельзя, чтобы они товар закупали прямо у производителей. Те, кто диковину произвел, продадут ее купцам и пятину заплатят. Купцы русские привезут ее в Москву и продадут немцам разным. И опять петину заплатят. А англичашки хотят и секреты вызнать, и купить дешевле, казну твою прибыли лишив. Не пускай, великий государь, ни одного иноземца в Нижний. Христом Богом тебя молю. Встал на колени дьяк и стал бить поклоны и креститься. Встань, Федор. Говоришь, что тебя всему этому научил Петруша? Царь был доволен. Он и сам чувствовал, что не надо давать Блэкморру разрешения, а тут ему всё по полочкам разложили. Для тебя, надёжа, государь, он может и Петруша, а мне он учитель в делах, Пётр Дмитриевич. Как же так, дяк? Ведь ему и 213 годков минуло? поразился Михаил. Мажет и 13, государь батюшка, а только царь Соломон рядом с ним, дитя неразумное, перекрестился дяк. Да ты, государь, сам сейчас поймёшь это, подарки его увидев. Давай же их быстрее, Фёдор, вскочил с места Михаил. Пронин перекрестился и достал из одной из принесённых им корзин икону. Позволь, великий государь, начать с главного подарка. Это икона, что написали отбитые из узелища атамана Сокола самим Петром Дмитриевичем. Икона ПСЦ. Оставил он артель ту у себя, и дома им построил и мастерскую, и учеников самых разумных им нашёл. Да что долго говорить, государь? Смотри! И он протянул икону Михаилу Фёдоровичу. Михаил был на Богомолье, в Серапонтовом Белозёрском Рождества Богородицы мужском монастыре и молился на икону письма великого Дионисия. Это без всякого спора была лучшая икона на Руси. Не зря её брали за образец последующие иконописцы. Икона, которую сейчас держал в руках диакон, была не копией той великой иконы, она была просто похожа на неё. Или наоборот. Икона Дионисия Богоматерь Адигитрия была похожа на это чудо. Ведь маленькая собачка тоже похожа на волка. Отрок Иисус был в отличие от канона, нормально сложен, у него была не маленькая игрушечная головка, и не это было главным. Иисус как бы уходил на второй план, а на первом плане была улыбка Богоматери. Нет, скорее даже намек на улыбку с чуть приподнятыми уголками губ. Богородица как бы говорила смотревшему на нее человеку, я все про тебя знаю, и плохое, и хорошее. Я прощаю тебе чёрные твои дела и мысли, и благославляю на свершение во имя Сына моего. Михаил не мог взять эту икону в руки. Он встал на колени перед диаком, держащим образ, и молился. Диакон Борисов, присутствующий при разговоре царя с Прониным, едва успел предотвратить попытку бухнуться на колени и Фёдора Фёдоровича. Прошло более 10 минут, прежде чем государь поднялся и, забрав икону, передал её Борисову. А потом подошёл к Пронину и троекратно облабезал. Спасибо. Век я тебе этого не забуду. Словно в раю побывал. Всё мне явилось: и как батюшку из узилища вызволить, и как земли русские от ворога уберечь, и как воздать ляхам за дела их нечестивые, как величать тебя по батюшке. Не в место мне, великий государь, ни князь я. Низко склонился Пронин. Борисов шепнул царю. — Федор Федорович, тут я решаю, кто князь, а кто не князь, Федор Федорович. Сегодня же указ напишут. — В чем же моя-то заслуга, государь? Эти иконописцы сподобились, и Петр Дмитриевич их собрал и выпестовал. Пытался оправдаться новоиспеченный князь. — И им воздам за чудо это. Давай же дальше, Федор Федорович. Показывай другие подарки Петруше. Взглянея государь на Азбоко, что книгопечатник Пётр Шваб исполнил по образцам, придуманным княжецом Пожарским. Михаил Фёдорович любил книги, можно даже сказать, они были его страстью. Как только поляков отогнали от Москвы, он приказал вернуть из Нижнего книгопечатников и отстроить пострадавший при осаде ляхов в Кремле печатный двор. Те книги, что сделали братья Фуфановы, были хороши. Эта азбука была шедевром, как икона. Михаил перелистывал страницы и радовался. Вот ещё один книгопечатник, нужно срочно его в Москву. Ах, как хороша! Рядом с каждой буквицей картинка с предметом на эту букву начинающимся. Эх, если бы у него в детстве была такая азбука. Немца всего вызвать немешка в Москву. Повернулся царь к Дьяку Борисову. "Дозволь, государь, передать тебе слова. Что сказал мне княжич Пожарский, передавай эту азбуку?" вstrel Пронин. "Дозволяю. Говори, князь." Улыбнулся довольный всем Михаил. "Предвидел Пётр Дмитриевич, что захочешь ты, государь, Петра шла во в Москву забрать, и просил сказать тебе: "Не забирай, государь, книгопечатника в Москву." Зачем в одном гнезде две наседки? Пусть Фафановой книге печатают в Москве, а Шваб в Нижнем. Ещё нужно найти или выучить других книгопечатников и во Владимире печатный двор основать, и в Казани, и в Астрахани, и в Великом Новгороде. Нужно, чтобы больше книг на Руси печаталось. Сейчас Шваб воспитывает учеников и поможет им княжич во Владимире печатный двор открыть. И ты поступай, государь, так уже. Вот что просил сказать тебе, Петр Дмитриевич. Дьяк взмок весь, пока произносил эти крамольные слова. Но верил он в их правдивость. Убедил его Пожарский. Михаил Федорович изменился в лице. У него только что хотели отнять любимую игрушку. Он даже сильнее вцепился в новую азбуку. Но Дьяк продолжал говорить, и пальцы разжимались. Прав, Петруша. Тысячу раз прав. Нужно сходить на печатный двор, поговорить с Фафановыми и открыть печатный двор в Новгороде. Спасибо тебе, князь, за смелые слова. Мало кто смог бы их произнести. Жалую тебе за то шубу с царского плеча. Царь кивнул Борисову, и через минуту Пронин уже был с наброшенной парчевой шубой на плечах. — Царь-батюшка, не по заслугам мне все это. Пронин низко поклонился. which это даже и не половина подарков Петра Дмитриевича. И он протянул Михаилу вторую книгу со стихами. Сначала шли детские, потом про бои, а потом и про любовь. Михаил смотрел и эту книгу. Зачем же напечатана сия книга, спросил он Пронина. Княжец Пожарский школу открыл в селе Вершилово. Учит детей счёту, слову Божию и чтению с письмом. Вот он и говорит, что учиться читать по этой книге детишкам много легче будет. Михаил открыл книгу на первой странице и вслух прочитал. Вкусная каша, каша из гречки, где варилась? В печке сварилась, упёрла, чтоб Оленька ела. Кашу хвалила, на всех разделила. Да осталось по ложке гусям на дорожке, цыплятам в лукошке, синицам в окошке. Хватило по ложке. собаки и кошки, и Оля доела последние крошки. Михаил Федорович хихикал, как маленький ребенок. «Казнят», — решил Пронин. Но вместо этого царь прочитал еще одно стихотворение и засмеялся громче, а потом подбежал и обнял дьяка. «Молодец, Петруша, ведь молодец!» А глаза сияют, словно драгоценные каменья. «Я тебе, государь, я сейчас в самом начале беседы это говорил». Что ещё послал Петруша? Вот оно, любопытство. Это великий государь, горшочек с чудесным маслом. Веле принести кусочек хлеба белого. Хлеб принесли, отрезали кусочек и намазали ореховым маслом. Всё это время царь разглядывал рисунок на горшочке. Там две белочки тянули друг к другу гроздь орехов. Чудно, ни на что не похоже. Михаил попробовал хлеб с маслом. Вкусно. Если бы в детстве его кормили такими деликатесами, царь не удержался и заставил сделать себе ещё кусок хлеба с маслом. Та же история повторилась и с маслом селёдочным. Как же это Пётр догадался до таких яств заморских? спросил Михаил Фёдорович у Пронина с полным ртом. Он говорит, что придумала явство сия крестьянка из Вершилова, крепостная я. А он только помог ей производство наладить, свёл с гончарами и иконописцами. Так ведь и хочется сказать, чтобы перебирались они в Москву. Но помню, князь, твои слова про иноземных купцов. Позволь, великий государь, ещё одно лакомство тебе показать. Что тоже крестьянин из села Вершилово производит. Пронин достал из корзины плоскую керамическую шкатулочку с сыром. Уж порадую я матушку за обедом. Воскликнул с восторгом Михаил, пробуя острый сыр. Что же, и правда, простой крестьянин сам такое блюдо смог измыслить? Так, Пётр Дмитриевич говорит. Насдаётся мне, что без его участия и здесь не обошлось. Улыбнулся Лука-водяг. Ещё есть диковины и яств в петрушенных подарках. Поинтересовался царь, облизываясь. Простейца, царь батюшка, но яства на этом закончились. «Только не спеши расстраиваться, ибо диковинки есть еще!» «Это валенки, государь. Три пары. Тебе, матушке твоей и батюшке. Зимой в них тепло, не то что в сапогах!» И дьяк протянул с поклоном одну пару царю. На всех шести валенках были нарисованы и вышиты купола Покровского собора, храма Василия Блаженного. Причем на каждой паре угол зрения был другой. И на переднем плане изображены разные купола. Разве такую красоту можно на ноги надевать? произнёс любуясь узором, государь. А ты пример, царь батюшка. Почувствуй, как ноженькам в них хорошо. Царь стянул сапоги с помощью двух диаков и надел валенки. И правда ведь тепло, да и по снегу ходить можно. Михаил рассматривал обновки. Только не говори, что и это придумал крестьянин из села Вершилово. Таких диковинок чай и за границы нет? Не боду, великий государь, говорить про крестьянина, ибо это ложь будет. Делает их крестянка крепостная из Вершилова, а не крестьянин. Хитро улыбнулся Пронин. Царь оценил шутку и заливисто рассмеялся. Ещё что-нибудь прислал Петруша? Вот, держи, государь, тарелки с щеткой. Дьяк с поклоном подал две ажурные тарелочки, расписанные цветами и ягодами. — Это тоже работа вершиловская. Есть там артель гончаров. Вот они и горшочки те, и шкатулочку под сыр, и тарелки эти лепят. — Знаешь, что я тебе, князь, сказать хочу? Михаил бережно положил тарелки на стол. — Может, мне нужно иноземцев всех изгнать из Москвы, да всех жителей Вершилова сюда переселить? Прежде чем ответить тебе, великий государь, на этот вопрос, хочу ещё одну диковину показать. Когда ты её увидишь, может, и передумаешь. Тут я как достал из последней корзины пачку листов бумаги. Какая гладкая, да белая. Неужели не немецка, а тоже из Вершилова? Поднявся, государь, один листок к окну. Михаил Фёдорович Поднёс листок к свету и внезапно охнув, выронил бумагу. Колдовство это, грозно уставился царь на нового князя. Нет, великий государь, вот и грамотка от настоятеля храма в Вершилове есть. Что нет тот колдовства, и бумагу эту он осветил. Пронин вспомнил себя и подал царю листок с записью отца Матвея. Как же это сделано? Михаил поднял листок поднёс его к свету и прочитал слова: Пурецкая волость. Пётр Дмитриевич сказал, что если на такой бумаге подавать прошения и челобетные, то козна может село обогатиться, а немцев до этого секрета не допускать особо. И ещё, государь, посмотри, на всех диковинах, что княжич со мною передал тебе, есть надпись: Пурецкая волость. Это чтобы его диковины никто подделать не смог. Нет, князь. Думаю я хитрее Петруша. Не это главное в надписи. Царь перебрал все подарки и на каждом нашёл указанную метку. Эта надпись говорит о том, что ничего подобного больше ни у кого нет. Хотите иметь диковины? Покупайте товары из Пурецкой волости. Хитёр Петенька и правда, Соломон на Руси появился. Твоя правда, государь. Следующие два подарка настолько удивительны, что Пётр Дмитриевич чернильницу просил даже матушке с батюшкой твоим в руки не давать. Смотри, государь. Фёдор Фёдорович вынул из пиналы ручку и достал серебряную чернильницу-непроливайку. Он достал лист бумаги из последней корзинки и, обмокнув перо в чернильницу, вывел всё те же слова: "Порецкая волость". А потом взял и опрокинул чернильницу. Царь и дьяк Борисов ахнули, ожидая, что чернила выльются, но на листок не пролилось ни капли. — Что это? — перевел дух царь. — Попробуй сам, государь-батюшка. Это перевая ручка и чернильница, не проливай-ка. Михаил поставил чернильницу снова вертикально, заглянул в нее, убедился, что чернила там есть, обмакнул перо и вывел на листке. царь и великий государь. А потом, стараясь подражать дяку, как бы случайно опрокинул чернильницу. Ни капли. Молодой царь разглядел ручку повнимательней. Золотое перо с прорезью посередине, деревянная палочка с надписью Пурецкая волость на русском и на латинском языках. Золотой колпачок, заканчивающийся лапой орла, держащий чудный лал. А это чудо Тоже сделал крестьянин. Нет, государь. Это сделал ювелир, который сейчас живёт в Вершилово. Дяк обратился Михаил Фёдорович к Борисову. Сегодня же издать указ, запрещающий иноземцам под страхом смертной казни через колесование приближаться больше, чем на 10 вёрст к Вершилову. Он повернулся к Пронину. Правильно ли я сказал, князь? Всё правильно, великий государь. «Есть ли просьбы у тебя, князь?» «Отправь, Бога ради меня, великий государь, обратно в Нижний Новгород, государевым диаком!» — попросил Пронин. «Как я могу князя отправить диаком?» — усмехнулся царь. «Поедешь ты в Нижний товарищем воеводы!»